Украинское миссионерское общество «Свет на Востоке» представляет книгу «Лучшее впереди» Фриц Ринекер «О жизни после смерти» Перевод с немецкого Издательство «Свет на Востоке» 2009 год В книге говорится о жизни после смерти Изумляет обычность рассматриваемых вопросов библейских истин. Что говорит Библия о жизни после смерти? Откуда приходит и куда уходит человек? О чем думает и что ощущает он перед лицом смерти? Предисловие. Направляясь вместе со своей семьей под конвоем гестаповцев в тюрьму, отец все время повторял «Ну вот, и наступает лучшее». Примечание. Кори Тенбоум, автор книги «Убежище», драматического повествования о судьбе ее семьи в годы Второй мировой войны. И вскоре оно действительно настало. Вместе с двумя своими детьми Тенбоум переселился в «Лучший мир». Ведь сразу после смерти начинается жизнь, гораздо более реальная, чем та, которую мы знали здесь, на земле. Поэтому первые христиане торжественно отмечали день смерти как день рождения к жизни. Давайте же и мы последуем в этом за ними. Доктор Пауль Егер пишет, «Первые христиане – относились к переходу в мир иной серьезно и не верили в смерть. Она была для них лишь началом новой жизни, в победе которой они убедились не путем размышлений и исследований. Мощная волна жизни Божией подхватила их и привела к пониманию реальности этого бытия, свет которого затмевает всё существующее и все мыслимое, Отец наш Небесный больше всего. Он больше страдания и больше смерти. Такова была сияющая основа их живой веры в воскресшего Господа. Почему же сегодня мы не можем подняться на эту чудесную высоту веры в жизни? Трудно напугать тех, кто не боится смерти. Что мешает нам думать о смерти так же, как думали ранние христиане? Эта книга посвящена описанию великолепия вечного мира. Мы основываем свои рассуждения на священном писании, а изучение библейских текстов всегда приносит много радости. Дыхание вечной жизни – Постоянно ощущаемая при этом, не может не оказывать на нас своего воздействия. Перед поездкой в чужую страну мы получаем представление о ней по фотографиям и картам, а также читая описание путешествий. Книга «Лучшее впереди» призвана оказать такую помощь каждому, кто понимает, что находится в пути. Сердечно благодарю за прилежное и верное сотрудничество мою дорогую жену, а также служительницу миссии Хельгу Кербель. фриц Ринекер. Книга первая. Свидетельства из прошлого и настоящего. Без бытия после смерти... Эта жизнь остается фантастическим хаосом. Земля огромные непостижимые могилы. А наше рождение преступлением, за которое полагается смертная казнь. Лишь в свете вечности можно понять жизнь. Доктор медицины Шлейх 1859-1922 годы. Видение. О французском короле Людовике XIV, короле солнце рассказывают, что он приказывал задергивать шторы каждый раз, когда мимо королевского дворца проезжала траурная процессия. Гёте, великий немецкий писатель и мыслитель, с чрезвычайной неохотой участвовал в похоронах. Он не хотел, чтобы что-то наводило его на мысли о собственной смерти. Профессор Хейм пишет, «Смерть подобна лавине, глухой рок от которой слышат жители долины». Лавина все ближе и ближе. Она грозит уничтожить все на своем пути. Ее пытаются задержать, вбивая в землю столбы, укрепляя на них доски. Этим столбам и доскам, которые должны задержать смерть, подобны все наши старания сохранить жизнь. Достойные уважения общественные благотворительные организации ведут героическую борьбу с бедностью и болезнями. Ученые и медики трудятся в поте лица, изобретая способы как можно дольше сохранить нашу драгоценную жизнь. Каждый раз, когда благодаря стараниям и искусству врачей удается на несколько лет продлить пребывание на этом свете человека, казавшегося верной добычей смерти, это воспринимается как триумф. Но все-таки именно за смертью остается последнее слово в этой борьбе. Подумать только. Через сто лет ни одного из нас не будет в живых. мы смутно ощущаем приближающуюся катастрофу расставания с этим миром. Отличительной чертой человеческого бытия является тот факт, что смерть, в конце концов, побеждает всё. Но пока на земле есть люди, будет существовать и вера в продолжение жизни человека после смерти, в том числе и у всех язычников – идолопоклонников и атеистов. Ведь даже те, кто не верит в единого Бога Творца, не могут примириться с бессмысленностью земной жизни. История нехристианских религий учит, что у всех народов с древнейших времен до наших дней существует вера в бессмертие человека. Эскимосы и негры Американцы и китайцы, древние греки и римляне – все верили в бессмертие. А вере в продолжение жизни человека после смерти поется в песнях и рассказывается в священных книгах. Об этой вере свидетельствуют нравы и обычаи. В 1794-1995 годах Флюге, преподаватель теологического факультета Етингенского университета, издал свою книгу «История веры в бессмертие, воскресение, суд и возмездие» Лейпциг, издательство «Крузиуса», в которой рассматриваются представления всех известных тогда религий о бессмертии. В предисловии Автор обратился к своим читателям. «Вручаю любителям исторического изучения религии свой опыт исследования во всей полноте важнейшего предмета человеческого мышления, истории веры в загробную жизнь. Вероятно, этот труд следует считать первой попыткой подобного исследования». «Рунце» в своей двадцати четырехтонной энциклопедии протестантской теологии и церкви, замечает, понятие о неприходящей сути человека связывалось с народами древности с разнообразными представлениями о бессмертии человеческой души. Грасс в большом сборнике «Религия в истории современности» пишет, Религиозная вера в бессмертие выражается многообразно. В примитивных религиях жизнь после смерти трактуется как модифицированное продолжение земной жизни, о чем свидетельствуют обряды погребения и культы мертвых. Цером в книге «Боги, могилы и ученые» сообщает, Обычай египтян строить пирамиды соответствует их основному религиозному представлению о том, что человек после физической смерти идет в вечность, если умершему обеспечиваются необходимые условия для существования в мире ином. К этому существованию относится все, что окружало человека в его земной жизни». Цельвейгер в книге «Что мы знаем о вечной жизни» высказал следующее предположение. С конца XVIII столетия, когда начали в системе изучать представления о бессмертии различных народов Земли, не обнаружили ни одного племени, у которого не было бы определенных взглядов на загробный мир – Эти верования могли быть вызваны страхом или надеждой, но в любом случае они существуют. Отрицание же потустороннего мира всегда является плодом более поздних, близоруких и поверхностных размышлений. Эти точки зрения можно найти в книге доктора Коха «Наша жизнь после смерти». До сих пор неизвестно ни одного народа, не имевшего хотя бы в какой-то форме представления о продолжении жизни после смерти. Профессор-этнограф Фрабениус некоторое время считал, что у пигмеев Южной Африки отсутствует культ мертвых. Его мнение оказалось ошибочным. Размышление о жизни после смерти следует признать Прирожденным свойством человека. Столь всеобщее явление, как вера в бессмертие человека, не может быть лишь следствием самообмана или заблуждения. К ней нас подводит сам образ человеческого мышления. Мы можем не мыслить, но искоренить мышление мы не в силах. основываясь на опыте, полученном в беседах с разными людьми, в том числе и с теми, кто был близок к смерти. Необходимо отметить, что утверждение «со смертью все кончается» в сущности не удовлетворяет никого. Более того, оно делает загадочное и пугающее слово «смерть» еще более ужасным. Французский писатель Золя писал, он имел в виду себя и жену. Нас никогда не покидает мысль о смерти. И часто, очень часто, среди ночи, взглянув на свою жену, которая тоже не спит, я чувствую, что и она думает о том же. И мы оба лежим без сна, но не говорим вслух того, о чем думаем. Ах, даже мысль об этом ужасна. А вот слова Сартра, французского философа. «Глупо, что мы вообще рождаемся. Нелепо, что нам приходится умирать». Немецкий философ Шопенгауэр размышляет. «Если Бог создал этот мир, то я не хотел бы быть Богом этого мира». Человеческое существование со всеми его бедствиями разорвало бы мне сердце. Было бы лучше, если б этой жизни никогда и не было. Человеческому рассудку не надо напрягаться, когда говорят, смерть не может быть концом всего. Бесцельность и ничто. не могут быть смыслом существования человека и всего Божьего творения. Если Бог создал небо и землю, то в этом должен быть какой-то смысл, какой-то план. Начиная любое дело, человек видит перед собой определенную цель. Например, каменщик, если ему надо построить дом, не начинает необдуманно свою работу без всякого плана и смысла. Цель его усилий — готовый дом, ожидающий жильцов. Точно так же трудятся портной, столяр, пекарь, малер и так далее. Никто не работает без смысла, без цели, без плана. Так же и Бог создал небо и землю, Небессмысленно, и человечество должно выполнять свое предназначение. Бог не хочет смерти, уничтожения, перехода в ничто. Он хочет, чтобы человек жил. Бог не есть Бог мертвых, Он – Бог живущих, и в вашей жизни – Есть смысл, божественный, вечный смысл. Тот, кто в течение всей жизни отвергал этот смысл в конце жизненного пути, терзается болью и страхом. Существует некий духовный опыт тех, кто умирал, который можно назвать опытом пробуждения совести. Об этом пишет профессор Кеберле в книге «Человеческие вопросы и божественные ответы». Гуго фон Гофмансталь в своей пьесе «Дурак и смерть» выразил то, что является духовным опытом всех умирающих. Приближение конца делает сознание человека зрелым и напоминает ему об ответственности, Когда в одной из сцен этой пьесы смерть входит в покои умирающего дворянина Клаудио и заговаривает с ним, то в полутьме у стены, вызванной пассажами жуткого скрипача, появляется мать, возлюбленная и друг юности, которых эстетствующий Сиборит когда-то мучил, обманывал. И в конце концов оттолкнул от себя в этот момент клаудио который до этого жил в беспечной пражности понимает как глубоко он провинился перед ушедшими до него и как неотвратимо запоздало раскаяние здесь поэт подтверждает истину давно известную многим Именно того человека, который всю жизнь верил в вечное угасание духа в миг смерти при ее приближении, больше всего пугает вопрос, как ты жил, как знать, не будет ли сохранено твое «я» для того, чтобы ты мог ответить перед вечностью. Кто может верно оценить факты воскресения Иисуса Христа? и разительные перемены, произошедшие после этого в сердцах апостолов, не признав существование жизни после смерти. Посмотрим на учеников Иисуса в вечер Страстной Пятницы. Они думают о том, что, может быть, и их скоро схватят, может, и их распнут, как сторонников этого мятежника. А тут еще и полная безнадежность, горькое разочарование, а мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Лука 24.21. Кучка отчаявшихся людей за закрытыми дверями. А теперь взглянем на этих же людей чуть позже. После Пасхи они подходят в храме к убийцам Господа и громко говорят перед всем миром «Вы, начальника жизни, убили! Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели!» Деяния 3.15. Их хватают, избивают. Им угрожают. Но чем больше им запрещают говорить о воскресении из мертвых Иисуса, тем скорее они спешат из страны в страну и снова и снова возвещают о том, чем стал для них Учитель, а затем с радостью идут на смерть за своего воскресшего Господа. Какое преображение! иллюзии, фантазии, воображения не могли бы привести к такой перемене. Ведь мы по своему опыту знаем, в какое отчаяние повергает человека, скажем, смерть кого-то из близких. Не могут утешить никакие добрые слова. Но если посмотреть на наши страдания... В свете неизмеримо большего страдания Спасителя, это может помочь. Совершенное преображение апостолов, их стремление поделиться переполняющей их радостью и возвестить всему миру о том, что сделал Бог с Иисусом Христом, можно объяснить лишь тем, что на самом деле произошло В ту Пасху князь жизни Иисус Христос не остался в гробе, но воскрес из мертвых. На основе этого факта написан, а затем и напечатан Новый Завет. Ни одна книга на земле не переводилась на столько языков, и не выдержало столько изданий, сколько Библия. День, когда произошло это событие, вот уже две тысячи лет отмечается как день воскресения Господа. В память о нем построены соборы и церкви. Им вдохновлены великие творения Баха и произведения Микеланджело. И вот уже две тысячи лет Миллионы верующих во Христа снова и снова, всей своей жизнью, свидетельствуют о бытии воскресшего Господа, о реальности Его победы над смертью, свидетельствуют не только церкви и миссии с находящимися на их попечении больницами, домами престарелых, не только тысячи миссионеров, но и личность самого Спасителя. Разве может быть что-либо более достоверное, чем слова «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» Ликующие восклицают «все избавленные им».